Глава четвертая. Мадемуазель осталась в зале. Приближался ноябрь. Задул холодный ветер, листья с деревьев облетели, и чувствовалось, что совсем скоро выпадет первый снег. Рано утром, когда еще было темно, второклассник Дима Думцев с трудом разлепил сонные глаза. «Опять понедельник!» – с тоской подумал он. Целую неделю вставать ни свет ни заря. Все равно я буду первым. Вот сейчас встану, быстренько умоюсь, поем и побегу в школу. Точно приду раньше Екатерины Михайловны. Дима Думцев был крепким спортивным мальчиком. Он обожал физкультуру и совсем не любил уроки русского языка. Новая учительница понравилась ему сразу, и мальчик решил взять шефство над молодым и неопытным педагогом. Как всегда, Дима прибежал в школу, когда охранник ее только что открыл. Класс был, конечно, еще заперт, и Дима уселся на пол. Он открыл рюкзак и достал учебник по математике. «Повторю немного», – решил Дима, «пока никого нет». Минут через десять по коридору бодро застучали каблуки. а, -а, -а Учительница пришла!» – закричал Дима, увидев Катю. «Екатерина Михайловна, я первый, а вы вторая. Вы умеете собирать пазлы?» – неожиданно спросил он. «Я умею. Я все умею. А вы?» «Только учусь!» – засмеялась Катя. «Здравствуй, Дима! С добрым утром! Я так рада тебя видеть!» «Я первый увидел Екатерину Михайловну», — сообщил одноклассникам Дима, как только они переступили порог класса. «И поздоровался с ней». «А ты поздоровался?» — поинтересовался он у Дани. «Екатерина Михайловна, а Веселков с вами не поздоровался!» «Ребята, садитесь», — попросила Катя. «Урок начнется через несколько минут». «Екатерина Михайловна, в класс заглянула Изольда Васильевна. Можно вас на минутку? Репетиция вашего класса сразу после второго урока». «Репетиция?» – удивилась Катя. «Танцы!» – и Изольда Васильевна подмигнула. «Екатерина Михайловна, вы забыли? Через две недели у нас будет бал!» «Ах, да, бал!» – воскликнула Катя. «Конечно! Спасибо за напоминание, а то у меня круговорот событий в голове, все перепуталось!» «Ничего, Катюша, вы привыкнете, я буду вам помогать!» – пообещала Изольда Васильевна. Бал! восторженно подумала Катя. «Как я могла забыть? Я же еще летом мечтала о том, как мы с ребятами будем танцевать на балу. Девочки в длинных платьях, мальчики в элегантных костюмах, сшитых по моде 19 века». «Дети?» – взволнованно сообщила Катя, вернувшись в класс. «После второго урока нас ждут в актовом зале на репетиции бала. Правда, замечательно!» «Как вам сказать, Екатерина Михайловна, — начал Даня, — «мне кажется, что все эти балы для девчонок, а мальчикам какой в них интерес?» «Конечно», — усмехнулась Яся, тряхнув косичками, — «тебе бы только в догонялке играть, а не с дамой танцевать». «Да», — подтвердил Даня, — «в догонялке интереснее». «Ребята, а я никогда не была на балу», — мечтательно произнесла Катя, «и вот теперь мое желание исполнится». «А с кем вы будете танцевать?» — Екатерина Михайловна вдруг спросила Ксюша. «С учителем физкультуры, с Петром Анатольевичем. Но он не вас ростом», — продолжала рассуждать девочка. «Нужно подобрать вам пару», — решила она. «У меня уже есть пара», — Катя смутилась. «Я вас познакомлю, приглашу своего друга на бал. Это будет первый бал, и для него тоже его Игорь зовут». «Молодая вы, Екатерина Михайловна, философски заметил Дима. Все у вас в первый раз. И мы, и бал, и Игорь. Давайте урок начинать. Звонок-то уже прозвенел». После второго урока Катя с ребятами спустились в актовый зал на репетицию. Ольга Петровна, учитель музыки, сидела за роялем. «Проходите, проходите», — сказала она в микрофон. «Разучиваем вальс. Месье приглашает на танец. Мадмуазель должна принять приглашение». «Кто такой месье?» — спросила Ленька-старостин. «Кавалер». «Месье?» — это кавалер, — ответила Катя. «А мадмуазель?» — снова уточнил Ленька. «Дама, которую кавалер приглашает на танец», – объяснила Катя. «Понятно». Лёнька кивнул и подошел к Ясе Бегунковой. «Позвольте пригласить вас на танец». Яся поморщилась, но руку подала. Лёнька сжал ее так, что стало понятно – мадмуазель вырваться не сможет, даже если очень этого захочет. Зазвучали первые такты вступления. Ленька споткнулся и наступил Ясе на ногу. Девочка вскрикнула, но мужественно продолжала шаг на раз, два, три. Ленька неуклюже закружил партнершу и рукой случайно задел ее красивую прическу. Локон выбился и предательски закрыл лицо девочки. «Не мог бы ты быть чуть-чуть поаккуратнее?» Гневно поджав губы, поинтересовалась Яся. Ленька кивнул и сдвинулся к середине зала, увлекая мадмуазель за собой. Там, кружась в вальсе, они столкнулись с другой парой, и Яся упала. Ленька тут же подал ей руку. «Прости», – прошептал он. «Ничего, со всеми бывает». Яся едва сдерживала ярость. Ольга Петровна взяла последний аккорд, и девочки присели в красивом реверансе перед своими партнерами. «А сейчас, аккуратно, не толкаясь, проводите своих дам на место», – подсказывала учительница музыки. «Следующий танец – полька». «Ну, Ленька», – прошептала Яся, – «скорей бы репетиция закончилась. Ох, и получишь ты у меня, месье неповоротливой. Екатерина Михайловна, – раздался голос Ольги Петровны, – «что же вы стоите? Присоединяйтесь к нам, выбирайте себе кавалера». «Екатерина Михайловна!» – закричал Дима. «Я буду танцевать с вами польку. Я прекрасно чувствую ритм». «А почему ты?» – возмутился Даня. «Я выше тебя на голову. Я больше подхожу по росту для Екатерины Михайловны». «Не ссорьтесь, мальчики!» – засмеялась Катя. «Я потанцую со всеми по очереди». «А кого вы выберете первым?» – поинтересовался Ленька. «Уж точно не тебя!» – мрачно сказала Яся. «Екатерина Михайловна!» «Леньку не выбирайте, он на ноги наступает. И вообще, вы же сказали, что другу своего позовете». «Полька!» – объявила в микрофон Ольга Петровна. Когда репетиция закончилась, пары одна за другой вышли из зала. Едва переступив порог, Яся повернулась к Леньке. «Слон!» – сказала девочка. «Я ненарочно!» – заныл Ленька. «Я же извинился!» «Ой!» Скрикнул он, Че ты дерешься? А еще мадмуазель!» модмуазель осталась в зале, отчеканила Яся, надвигаясь на Леньку.